Глава о д и н н а д ц а т а В рукопашную. Алексей и Иван громко закричали, предупреждая Пушкина, и оба одновременно выстрелили по медведю. Тогда только старик поднял голову, но было уже поздно. Едва он успел вскочить на ноги, как зверь уже спустился и одним ударом опрокинул его навзничь. Может быть, для Пушкина было бы выгоднее оставаться в этом положении, так как медведь уже повернулся и, казалось, приготовился к отступлению. Но старый гренадер мгновенно вскочил на ноги и схватился за ружье. Это приготовление к битве, соединении с болью от ран, привели Мишку в ярость. Он немедленно развернулся и, раздинув пасть, пошел на ветерана. Пушкин успел спустить курок, но, увы, произошла осечка. Ружье было кремниевое, к тому же при своем падении в снег старик подмочил порох. Это еще больше усилило ярость животного. А когда еще Иван выстрелил по нему крупной дробью, медведь дошел до крайних пределов бешенства. Пушкин, однако, успел выхватить большой нож. Единственное оружие, которое имелось у него под рукой. Может быть, топор был для него удобнее, но старик оставил его на том месте, где рубил елку. Делать было нечего, и он с одним ножом решился принять рукопашный бой. Старик имел еще возможность отступить. Но, конечно, подвергая себя верной гибели. Медведь стоял выше него, на склоне. И как только бы Пушкин повернулся, страшное животное могло броситься на него в одно мгновение. И старый гренадер решил дожидаться врага лицом к лицу, пытаясь, если можно, отступить на более удобную почву. Медведь остановился на минуту, облизал рану, и у Пушкина была возможность податься назад. Именно в момент, когда он спустился с покатости, его противник с ужасным ревом вышел из облака дыма, которое его отчасти покрывало, и бросился на ветерана. Остановившись в шагах в двух, Мишка поднялся на задние лапы и принял позу настоящего борца. Братья увидели только, как Пушкин махнул ножом, а потом человек и зверь вступили в рукопашную битву. Они кружились как в вальсе, поднимая вокруг снежную пыль. С минуту только и видна была темная масса среди белого вихря. Иван закричал, испугавшись за жизнь Пушкина. Более спокойный Алексей быстро зарядил карабин, понимая, что освободить старика можно не иначе, как убив зверя. Для Пушкина наступил момент страшной опасности. Медведь принадлежал к числу самых больших и свирепых. Успев зарядить карабин, Алексей подбежал к месту битвы. Человек и зверь, тесно обнявшись, продолжали кружиться. Вдруг они разошлись. Пушкину удалось вырваться из лап медведя, и он начал отступать, но так неудачно, что мешал Алексею выстрелить. Зверь и человек переходили в эту минуту через овраг и очутились на куче снега. Пушкин всеми силами старался избежать объятий медведя. Действительно, в то время, как человек чувствовал, что снег трещит и поддается под его ногами, Широкие лапы четвероногого скользили по поверхности без малейшего затруднения. Пушкину удалось немного отойти, но медведь тотчас же догнал его. Раз или два зверь был так близко от человека, что касался носом его одежды. Но чтобы действовать когтями, нужно было сблизиться еще больше, и медведь это понимал. И вот, встав на задние лапы и приподняв одну переднюю, он приготовился поразить свою жертву. Иван и Алексей вскрикнули от отчаяния, но в этот самый момент п у ш к и н словно провалился сквозь землю. Молодые охотники подумали сначала, что он упал, пораженный своим страшным противником. Они видели, как медведь ринулся вперед, словно для того, чтобы броситься на прокинутого врага, но в то же время к их ужасу присоединилось удивление. Они не видели ни человека, ни зверя. Оба исчезли.